Но тогда мне сорвала крышу. Элеонора на восьмом месяце. Более страшного удара Нино не мог мне нанести. Я сразу вспомнила, как неуверенно Лила переглядывалась с Карман, как они переглядывались, будто советовались сказать мне все или нет. «Значит, Антонио...»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 Подождал, пока я приду в себя. Затем отвел меня на кухню, усадил на стул. Нино поплелся за нами. И я заламывала руки, издавленно стонала. Когда Нино попытался приблизиться ко мне, я повторила, выгони его. Франко отвел его в сторону и спокойно произнес, ⁇ Оставь ее в покое. Уходи. Нино послушно вышел из кухни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 Они призывали меня подумать здраво, но сами при этом не могли сдержать волнения. Франко, вопреки своему обыкновению рубить с плеча, неожиданно заговорил о компромиссе. Заловка, при всем сочувствии ко мне, защищала Нину и, особенно, бедную Элеонору, чем сильно меня обидела, возможно, случайно, а возможно и с расчетом. «Не злись», — говорила она.